За два с половиной месяца, с тех пор, как ее привели сюда из тюрьмы, она впервые вырвалась из Уайтфраерс и испытывала такое же волнение, как в тот день, когда в первый раз увидела Лондон. После нескольких дождливых дней сегодня стоял погожий, на небе не облачко, свежий чистый воздух при легком ветерке, доносившим аромат полей из пригорода. Улицы, по которым предстояло проехать процессии, посыпали гравием и сделали ограждение, чтобы сдержать напор толпы. По углам четырех главных улиц воздвигли великолепные триумфальные арки, украшенные, как и год назад, знаменами, гобеленами, флаги развивались на всех домах, на балконах, окон собрались женщины, чтобы бросать цветы под ноги королю. Черный Джек локтями прокладывал путь для Эмбер. Кого-то отпикнул ударом под ребра, кому-то заехал пятерней в лицо, и, наконец, они выбились в первый ряд. Эмбер уронила маску, которая держалась на пуговке, зажатой зубами. Она не стала поднимать ее, а потом из-за суеты и волнения совсем забыла о ней. Скоро появились большие золоченые кареты, с вельможами в роскошных нарядах. Эмбер не спускала глаз с процессии. Она всматривалась в каждое лицо и неосознанно искала среди них его. В прошлом году лорд Карлтон скакал в группе кавалеров королевской свиты, но когда приблизился сам король, Эмбер забыла даже о Брюсе. Его Величество ехал верхом, он улыбался и кивал головой. К нему тянулось множество рук, стараясь прикоснуться к ногам всадника или к попоне-лошади. Время от времени его внимание привлекала та или иная хорошенькая женщина в толпе. Он бросил раз-другой на девушку с карими глазами, глядевшую на него со страстным восхищением, чуть приоткрыв рот и затаив дыхание. Он улыбнулся ей медленной, снисходительной циничной улыбкой, странным образом казавшейся нежной. Девушка повернула голову, чтобы не потерять его из виду, но король более не обращал на нее внимания. — О, — подумала Эмбер, — он смотрел на меня. У нее даже голова закружилась от волнения. Он мне улыбнулся, сам король мне улыбнулся. От возбуждения... Она не заметила в процессе верблюда с большой украшенной французской парчой корзиной, из которой маленький индус пригоршнями бросал в толпу жемчуг и ароматические травы. Образ короля, ибо смуглое лицо и улыбка, несколько часов стоял перед мысленным взором Эмбер. Теперь ее пребывание во фрайерс стал особенно невыносимым. Мир, который она уже наполовину забыла, снова живо напомнила о себе, подобно старой любимой мелодии. Она жаждала следовать за этой мелодией, но не осмеливалась. «О, Господи, сделай так, чтобы я смогла вырваться из этого поганого места!» В тот вечер за ужином собралось четверо обитателей Притона. мрачные и злая Бесс которая не видела пышной процессии, Эмбер, сосредоточенная на еде, черный Джек, который со смехом демонстрировал матушке красной шапочки четыре пары часов, украденных им в толпе зевак. Эмбер не обращала внимания на разговор за столом, пока не услышала сердитые восклицание Бесс. «А как же я? А что я буду делать?» — А ты сегодня останешься здесь, — заявила матушка. — Тебе не надо никуда идти. без грохнула ножом по столу. — Раньше я была вам нужна. А теперь, когда появилась эта миссис Вертихвостка, во мне нуждаются не больше, чем в зеркале после оспы. Она бросила на Эмбер ненавидящий взгляд. Матушка Красная Шапочка не ответила ей. Она повернулась к Эмбер. «Запомните, что я говорила, и главное, не надо ни о чем тревожиться. В случае чего рядом будет черный Джек. Держите себя в руках, тогда не сделайте никаких ошибок». У Эмбер похолодели руки и отчаянно заколотилось сердце. Во время репетиции, ограбления и обсуждений она просто играла свою роль но не представляла, как это будет в действительности. А теперь вдруг, когда она меньше всего ожидала, притворство кончилось. Матушка действительно посылала ее на дело. Эмбер явственно ощутила петлю на своей шее. — Да пусть Бесс тоже пойдет, если хочет! — вскричала она. — У меня нет ни малейшего желания участвовать в этом. Вчера я видела во сне ньюгейт гейт Матушку улыбнулась. Она никогда не бронилась, никогда не выходила из себя и оставалась холодной и рассудительной. Дорогая моя, ведь вы прекрасно знаете, что сны следует толковать как раз наоборот. Ладно, пошли у меня на вас большие надежды. Не только из-за вашей красоты, но и из-за силы духа. У вас есть неустрашимость, которая поможет преодолеть любые трудности в деле. Что? Неустрашимость духа? У нее-то, — фыркнула Бесс. Эмбер сверкнула на Бесс острым и жестким взглядом, словно копье метнуло. Она встала и, не говоря ни слова, вышла из комнаты. Потом поднялась наверх, взяла маску, накидку, припудрила лицо и чуть подкрасила губы. Несколько минут спустя она вернулась в гостиную. Черный Джек и Бесс переругивались. Бесс кричала, а Джек сидел в кресле развалясь с бутылкой в руке и не обращал никакого внимания на выкрики Бесс. Увидев Эмбер, он вскочил на ноги. Бесс резко обернулась. «Это ты, причина моих неприятностей, шлюха паршивая!» Она неожиданно схватила со стола солонку и швырнула ее на пол. «Вот! Черт тебя побрал бы!» Она повернулась и бросилась вон из комнаты, всклипывая. О воскрикнула Эмбер, глядя с ужасом на рассыпанную соль. «На нас теперь ее проклятие! Нам нельзя идти!» Черный Джек побежал следом за Бесс. Он так сильно ударил ее, что та чуть не свалилась. — Дрянь поганая! — заорал он. — Если нам не повезет, я тебе уши отрежу, помяни мое слово! Но матушка Красная Шапочка сняла страхи Эмбер, пояснив, что никакого дурного предзнаменования здесь нет, потому что соль была рассыпана умышленно. Она дала последние инструкции. Черный Джек одним махом осушил стакан бренди и хотя Эмбер все же беспокоилась и шла неохотно, они отправились. К тому времени, когда они поднялись по ступенькам и вошли в Темпл-гарден, Эмбер почувствовала возбуждение, предвкушая близкое приключение. А Бесс и рассыпанная соль все это уже вылетело у нее из головы. Глава 13 В городе звонили колокола, Яркий огонь костров Освещал небо. В домах зажгли свечи, И толпы веселых гуляк Заполняли улицы, Повсюду разъезжали кареты, Слышался смех, звучали музыка и песни. Товырные кабачки Заполнило множество людей, На постоялых дворах Не хватало мест. В этот вечер Снова праздновали день реставрации. Таверна «Пес и Куропатка» располагалась на Флит-стрит и пользовалась большой популярностью. Сюда часто заходили богатые господа, а также на свой промысел хорошо одетые накрашенные сверхмеры проститутки. Вот и сейчас в таверне яблоку негде было упасть от посетителей. За каждым столом толпились мужчины, Те, которые приходили со своими женщинами, обычно устраивались в отдельных комнатах наверху. Меж гостей пробегали слуги с подносами, уставленными бутылками, стаканами и кубками с горящим элем.